Глава седьмая Гости подались назад, все с удивлением разглядывали слуг, ставивших столы в цепочку на дорожке. Роден раскатил рулон по всей поверхности. «Дамы и господа», — начала я, — «я искренне ценю вас. Спасибо, что вы приехали, чтобы поприсутствовать на нашей с Недом свадьбе. Я взяла жениха под руку и сразу почувствовала, как он дернулся и напрягся». «Прошу вас оставить на этом холсте свои поздравления нам, молодоженам. Мы будем ценить его как самый драгоценный подарок. Может быть, вы первый?» Я протянула кисть господину с пышным бантом. Он взял ее, секунду подумал и написал. «Долгой и счастливой жизни» и подписал. Иль — торговец из рода Гавров. «Дядя Иль», — бросилась я к нему, — «какой у вас чудесный почерк! «Сразу видно, что вы образованный человек». Распорядитель мгновенно подхватил мою идею. «Из дальних мест приехали гости. Господа, оставляем свои благословения молодым». Гости цепочкой потянулись к столам. Мне оставалось лишь подглядывать за ними и приветствовать каждого по имени и фамилии. Периферийно я видела, как бесились лорд Алишер и его сын. Они прямо кипели от злости. «Что? Съели?» Не получилось меня смешать с грязью. Так хотелось показать гадам язык, что я едва сдержалась. Довольная своей сообразительностью, я гордо задрала подбородок и столкнулась с внимательным взглядом Неда. В его зрачках что-то мелькнуло. «Смешинка?» — удивилась я. Но это что-то мгновенно исчезло. Взгляд снова стал суровым и холодным. «Молодец!» — сухо сказал жених и ушел в здание. Гости оставляли пожелания примерно час. Я устала, мечтала присесть, но вынуждена была терпеть. Спас, как всегда, распорядитель праздника. «Господа, прошу вас в обеденный зал». «Молодая хозяйка, нам сюда», — прошептал Роден и показал мне на красную дорожку. Я ступила на нее, а следом потянулись и гости. Маленький распорядитель бежал сбоку и трещал, не замолкая ни на минуту. Роскошный зал отделан парчой и шелками, привезенными из дальних стран. На стенах висят картины известных художников. Красивые пейзажи соединяются с приятной мелодией. Я вошла внутрь, но разглядеть красоту помещения не смогла. Из-за вуали все вокруг сливалось в один золотисто-красный цвет. «Теперь поприветствуем родичи жениха». Волнение стянуло спазмом горла. Все, что до этой минуты казалось спектаклем, фарсом, вдруг начало обретать реальные очертания. Семья Висборов вышла к гостям в полном составе и, важно, уселась за центральный стол. «А где место молодожёнов?» — спросила я Родена и откинула вуаль. Хотелось смотреть на происходящее во все глаза. Казалось, что из-за слепоты я пропущу что-то важное. Страж по-прежнему стоял рядом со мной и уже не вызывал дрожи своим ужасным видом. Наоборот, мне стало казаться, что в его обезображенном лице есть доброта и нежность. «Увидите!» «Приветствуем жениха!» Нэт вошел, пересек зал и встал возле стола родственников. «Приветствуем невесту!» Роден толкнул меня в спину и одним движением снова накинул мне на голову вуаль, мгновенно ослепив меня. Я направилась к жениху, просто не знала, куда еще должна была пойти, и встала рядом, но нет резко протянул руку, указывая на дистанцию. «Это мой первый брак», — прошипела я. «Я не знаю, что делать. В следующий раз справлюсь лучше». «В следующий раз? Ты уже хочешь развестись?» В голосе жениха прозвучали нотки угрозы, и я мгновенно заткнулась. «Молчи. Язык мой, враг мой!» «Поклонитесь родителям!» Мы поклонились. А теперь друг другу. Мы развернулись. «Этой свадьбе не бывать!» — раздался звонкий женский крик. Я подняла вуаль и посмотрела на вход в зал. На пороге стояла высокая, невероятно красивая девушка в белых одеждах. «Айлин!» Выдохнули гости и расступились. Я сразу напряглась. Ничего хорошего в этом визите для меня не ожидалось. Девушка пошла по образовавшемуся широкому коридору, ее черные длинные волосы были распущены, пряди у лица взлетали от каждого движения. Накидка распахивалась за спиной наподобие крыльев. Девушка напоминала мне прекрасного ангела, но ангела мести, потому что ее лицо, похожее на неподвижную маску, светилось ненавистью и злостью. Нет, я знаю твои чувства!» — начала она, приблизившись — «Ты не хочешь меня в жены не потому, что я тебе не нравлюсь, а потому что не желаешь отказываться от наследства семьи». О, паньки, Да в этой семье кипят нешуточные страсти!» — восхитилась я. В душе проснулась надежда. «Если бракосочетание не завершено, может, меня отпустят на свободу, пока красавчик с ледяным сердцем окончательно не заморозил меня, как ту несчастную розу?» «Не говори ерунды, Айлен!» Оборвал девушку нет. Он хмурился, но в его голосе я не услышала теплоту и нежность, свойственную влюбленным. Между нашими семьями просто дела, и нет ничего личного. Нет, как ты можешь? ахнула Софи. Это позор! А решилась на такой поступок, а ты? Нет, обернулся к кузине и прошил ее таким взглядом, что она мгновенно спряталась за спину матери. Не вмешивайся, это не твое дело! Нед повернулся к распорядителю праздника. «Продолжайте церемонию, господин Брахман!» И тут же жених дернул меня за рукав. «Что застыло? Мы должны поклониться друг другу, выполняй!» Но Айлен не сдавалась. Она подняла обе руки и закричала. «Господа, послушайте! Я не позволю Неду жениться на этой лживой крысе!» «Лживая?» У меня в душе все закипело. «Интересно, что несчастная Риана сделала, раз ее так обозвали?» «Да как ты смеешь, девчонка!» Лорд Севан встал. «Где твое воспитание?» «Дядюшка, выслушайте меня!» Айлен бросилась к столу. «У этой бессовестной женщины в дыре, откуда вы ее вытащили, есть ребенок!» «Как?» Дружно выдохнули гости. У меня в голове все смешалось. «Куда я попала?» «Что за новости?» Риана совсем еще юная, трудно поверить, что у этой хрупкой девушки есть дети. «Айлен, это серьезное обвинение», подал голос, молчавший до этой минуты Лорд Севан и кашлянул в кулак. «Я сама была в шоке, когда узнала». Красавица повернулась к двери. «Пропустите няню с малышом». Слуги, столпившиеся у двери, разошлись, и я увидела пожилую женщину, которая держала за руку мальчика. Ему было не больше четырех лет, Светленький, голубоглазый, он и правду напоминал чем-то Риану. «Во сколько же лет она родила его?» — мелькнула паническая мысль. Но я тут же отогнала ее прочь. «Невозможно просто. Я видела это тело, когда мылась и переодевала свадебный наряд. На нем нет никаких признаков рожавшей женщины. Юная грудь торчала наливными яблочками, кожа на животе была гладкой без признаков растяжек. «Это не мой ребенок!» — смело заявила я. «Мама!» — заплакал мальчик, размазывая слезы по лицу. «Риана, да как же ты можешь?» — схватилась за голову пожилая женщина. Со всех сторон понеслись возмущенные возгласы. «Бессовестная нахалка! Падшая женщина!» «Как не твой?» Лорд Алишер обвел всех грозным взглядом. «Ты отказываешься от собственного дитя?» «Стража, схватите ее!» Засуетился и Ганер. Но Нет отодвинул меня в сторону и закрыл с собой. «Неправда. Прежде чем выбрать Риану в качестве марьяжной жены, я поручил исследовать ее жизнь и окружение». «Дорогой кузен, тебя явно обманули!» — скривился Ганер. Но при этом он так торжествующе посмотрел на отца, что я вдруг сообразила. Подстроена. И эта ловушка спланирована жадными родственничками». Но Нэтт не шелохнулся. Он не обращал внимания на плачущего малыша. Разглядывал только Айлен. Девушка занервничала. «Айлен, чем докажешь, что этот малыш — сын Рианы?» «А ты посмотри на него! Одно лицо!» Но ну, посмотрел. И что дальше?» Ребенок похож на половину женщин в этом зале». Я встрепенулась. «Действительно. Среди гостей было много синеглазых блондинок. Защита Неда придала мне сил. Пусть он сам ледяной король, но хотя бы не дал меня на съедение этим шакалам. Нет, ты узнаешь правду?» «Непременно. Мы сейчас это проверим». Я снова напряглась. «Как проверят? Разве в этом мире есть современные лаборатории и можно провести тест ДНК?» хотя это даже хорошо. Сразу станет ясно, что я не мать-ребенка». Но тут же мысли потекли в другом направлении. «А вдруг я не права? Что если Ириана и правда стала матерью? Я же не знаю ее жизнь. Черт возьми, совсем не знаю». «Как ты хочешь это проверить?» — поинтересовался нет. «По крови. Несите все сюда». «По крови?» — ахнула я от удивления. «Группа крови может указать на родство, потому что ребенок перенимает кровь одного из родителей, а может и не указать. Все зависит от группы и резуса. Неужели в этом мире есть и нужные реагенты для проведения теста? Вряд ли. С вытаращенными глазами я наблюдала за тем, как два неизвестных человека в белых развивающихся одеждах поставили на стол деревянный поднос, на котором лежали иголки, плошка, заполненная прозрачной жидкостью и салфетка. Я уже ничего не понимала. Мозги заработали с усиленной мощью. Я пыталась вспомнить, как в древности определялось отцовство, но ничего, кроме внешней схожести, в голову не приходило. «Вот попала, так попала, твою ж мать!» Расстроилась я и посмотрела на выход из зала. «Если я сейчас сорвусь с места и брошусь к двери, не добегу даже до середины зала. Схватят. Да и побег будет означать одно — я виновата». «Риана, дай свою руку жрецу!» — попросила Айлен. «Не дам». Я сделала шаг назад. «Ага, видите?» — завопил Ганер. «Она признается в обмане. козел. прошипела я и протянула ладонь. Мне уже и самой стало любопытно, что этот жрец будет делать. Раз он жрец, значит, его опыт никакого отношения к реальности не имеет. Седобородый старец взял иглу, поднес к моему пальцу, но я дернула руку. «Риана, не сопротивляйся!» толкнул меня в спину Нед. «Давай покончим с этим делом. Я занят. Пусть иглу обожгут или хотя бы протрут спиртом». «Чем?» — старец удивленно вскинул брови. «Но алкоголем любым у вас вино или эль есть?» «Зачем это надо?» Я закатила глаза. «Инфекция? Неизвестно кого вы до меня ею кололи. Может, смертельно больного человека?» «Ха! Какая капризная мошенница!» — фыркнула леди Морена. Если ты обманула семью визборов, все равно долго не проживешь. А если не обманула, сейчас мне хотелось вцепиться в волосы этой элегантной даме и избавить ее от седины, которой, впрочем, и так не было. Равен, возьми вино со стола, приказал Нед. Он выхватил кубок из руки стража и сполоснул в нем иглу. Ты довольна? Я кивнула. Слов не было, комок стоял в горле. Ни один человек в этой семье не был на моей стороне. Даже будущий муж или уже бывший, я не знаю, завершён обряд бракосочетания или нет. Чудовище! Семейка негодяев! Кипела я про себя. Пусть вас небеса накажут! Но никого страдания несчастной попаданки не интересовали. Жрец уколол мой палец, капнул каплю крови в плошку с прозрачной жидкостью. Потом то же самое сделал с пальцем мальчика. Ребенок расплакался и вцепился в юбку няни. Я тоже была готова разреветься от обиды на судьбу, которая подкинула мне такие жизненные неприятности. Все напряженно уставились в плошку. Я тоже вытянула шею.